глава третья. Она любила его ревниво, дико, до да какой-то душевной хрипоты. И когда она с ним после размолвки с мужем поселилась отдельно, и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, меж тем как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал «Да, заряженный» или «Да, отравленный», Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучась вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет, да и предпримет что-нибудь, удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дому за провинность, за то, что Как-то на даче летним вечером сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили на хвост. И на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарай австрийского герцога. Мартын очень живо представил себе этот сарай. С хомутами на стене и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпага, и человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него. Он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски «Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку». И действительно, отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой. Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хрипловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего пилочка, которую он всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя. И ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствие, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя, он поднялся и, пеля ногти, принялся ходить взад и вперед по комнате и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей розной жизни. Нелепую роль играла при этом карета. И вдруг, ни с того ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинулся всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было, словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался нестройный вопль, после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а, проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл. «Смерть отца, которого он любил мало», потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излученными, и что вот первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из Кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом «Я получила письмо от Зеланова» а потом продолжала по-английски. «Я хочу, чтобы ты был храбрым, очень храбрым, это о твоем отце, его больше нет». мартин побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе — и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, что отец его рядом, спереди, позади, вот за кедром, вон на том покатом лугу, близко, далеко, повсюду. Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмолой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовым, словно накрашенным клювом. С миндальных деревец облетели лепестки и лежали бледные на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в прянике. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна единственная березка с тем особым наклоном листвы, словно расчесывала волосы и спустила пряди с одной стороны, да так и застыла, какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух тени кипарисов, старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался широко опоясанный каракулевой хвоей зубчатой айпетри, Все было насыщенным мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец. «Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет», — вечером того дня говорила Софья Дмитриевна, — «если бы гимназию ты уже кончил, и если бы меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан» она задумалась посреди слов представив себе какую то степь каких то всадников в попахах и стараясь издали узнать среди них мартына но он слава богу стоял рядом в открытой рубашке под гребенку остртриженный коричневый от солнца со светлыми незагоревшими лучинками у глаз а ехать в петербург вопросительно произнесла она и на неизвестной станции разорвался снаряд Паровоз встал на дыбы. «Вероятно, это все когда-нибудь кончится», — сказала она спустя минуту. «Пока же надо придумать что-нибудь». «Я пойду выкупаюсь», — примирительно вставил Мартын. «Там Коля, Лида, все». «Конечно, пойди», — сказала Софья Дмитриевна. «В общем, революция пройдет и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму, и в Ялтинской гимназии как-нибудь доучишься. «Посмотри, как там хорошо освещено, правда?» Ночью оба и мать, и сын не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать, дверь в комнату сына была полуоткрыта, опять вспоминала подробно и щепетильно все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то, И тогда-то нельзя было ей поступить иначе. И все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так, один в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья. Не ахти какого счастья! И последнюю заграничную поездку в Биориц, прогулку на круады мугер галерейки Байоны... Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожа на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплицы и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем божьим как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести «Петя», «Ваня», Меж тем, как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже, прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом. Так же бережно свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно, поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, О чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность. Он думал об отце всей силой души, производил даже некоторые опыты, говорил себе, если вот сейчас скрипнет половица или что то стукнет значит он меня слышит и отвечает делалось страшно ждать стука было душно и тягостно шумело море, тонко пели комары а то вдруг он с совершенной ясностью видел полное лицо отца его пенсне светлые волосы бобриком круглый родимый прыщ у ноздри и блестяще из двух золотых змеек кольцо вокруг узла кал стука а когда он наконец уснул То увидел, что сидит в классе, не знает урока, и Лида, почесывая ногу, говорит ему, что грузины не едят мороженого.